«У них ведь там охраны авторских прав нету?» Петр молчал. «Или что другое припаяют?» — озабоченно предположил Славик. «Как тебе вообще такое в башку взбрело? Это ж все равно, что позвонить, будто бомбу в школе заложили!» «Но ведь заложили же!» — возопил узник. «И неизвестно, под кем она в следующий раз взорвется!» «Нафиг было на себя все брать!» «А что вы предлагаете, Вячеслав?» «Ну, написал бы я правду. Так, мол, и так хочу помочь расследованию. Версию вот придумал. Но это же то, что у нас называется «Самотек». Очередное письмо от очередного графомана. Их даже до конца никто не читает!» Расстроился и вновь умолк. «Нет, интересное дело», — возмущенно заговорил Славик. «А когда настоящие бомбы в дома закладывали, ты тоже признание в ментовку посылал?» «Нет, конечно». Со вздохом отозвался Петр. — Мне бы это и в голову не пришло. — А сейчас пришло. — Сейчас пришло. — Понимаете, Вячеслав, возможно, я действительно в чем-то виноват. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Может быть, я своей пропагандой вызвал у кого-то приступ орфоэпического бешенства. Вы такого не допускаете? Он сделал паузу и, не услышав ответа, пугливо продолжил. — Скажем, какой-нибудь молодой человек принял все близко к сердцу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 По телефону между «мыльным» и «не падло» был записан, отшифрован и любезно, хотя и не без ехидства, передан коллегам-контрразведчикам в распечатанном виде. Вот отрывок. «Не падло. Ну что там НЦВ с этим НЦВ?» «Мыльный. Да все НЦВ, только НЦВ, Герман Григорьевич, НЦВ. Не падло. А НЦВ?» «Мыльный. НЦВ там с ним, НЦВ. Он НЦВ, НЦВ, НЦВ. И так далее». Если кто не знает, то аббревиатура НЦВ означает нецензурное выражение. Словом, полагаю, вы простите меня за то, что мои герои изъясняются несколько дистиллированным, зато вполне приличным языком. Если уж на то пошло, что есть современная проза, попытка перевода с матерного на литературный. «Не возьмут», — решительно сказал мыльный. «Оно им надо вообще». Подобно большинству ментов, к ФСБшникам,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 — Больше суток этого недоумка я держать не могу! — сердито предупредил мыльный. — Кстати, что он? — встрепенулся полковник. — Славик с ним работает. — нехотя отозвался опер. Беседу начальника с подчиненным прервал телефонный звонок. «Слушаю — Слушаю, — сказал в трубку Герман Григорьевич. — Что значит изловили? Кто изловил? Гражданские лица? Хрящеватый кадык полковника судорожно дернулся. — А с чего решили, что маньяк? Ах, на бильярде! Не сильно хоть изувечили! Выслушав ответ, положил трубку, поиграл желваками. Теперь еще шпиона мания начнется. Зловеще придрек он. Маньяка Мания, не менее зловеще поправил мыльный. Гулки ляск тюремного засова. Это, конечно, штамп, и если бы только литературный.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 Под левым глазом руководителя литературной студии неспешно дозревал небольшой синяк, а по правой щеке пролегала свежая царапина. — Неужели с допроса? — потрясенно подумал Петр. Более осведомленный Славик, разумеется, так плохо о своих сослуживцев не подумал. Бьют чисто, без синяков, но озадачен был не меньше мастистого собрата по перу. В свою очередь, вошедший уставился на обоих сокамерников, затем открыл рот и в грубой, нецензурной форме, неожиданной в устах лирического поэта и редактора детского журнала Кринделек, выразил злобное изумление. «За что, блин? Сидим!» — ядовито полюбопытствовал он, вновь перейдя на относительно литературную речь. «Я — маньяк!» — грустно представился Петр. «А Вячеслав, не знаю. Наверное, мой сообщник».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 Однако, случая еще не было, чтобы Сергея Овсяночкина не перебили на самом патетическом месте. «Единица, кому она нужна?» С пафосом процитировал Петр Педиков пламенные строки революционного поэта. «Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? Разве жена? И то, если не на базаре, а близко?» Славик также был в некотором замешательстве. Так ты о языке или о народе? Уточнил он. Без газницы, отрубил Овсяночкин. Как это? Видите ли, Вячеслав, интеллигентно заблеял со своей шкунки задержанный Педиков. Были времена, когда слово ⁇ народ ⁇ и слово ⁇ язык ⁇ означали одно и то же. Скажем, пришел бы и привел с собой на Русь 2 на 10 языков. То есть привел армии 12 покоренных им стран. Или, допустим, кто такие язычники? Неохристи, то есть народы, народы, до которых еще не добрался свет истинной веры. Так что в этом смысле Сереженька совершенно прав. недоучка филолог издал недоверчивое мычание. «А если опираться на генетику, — ласково пояснил Петр, — придется изъять из русской литературы почти всех наших классиков» репатриировать Лермонтова в Шотландию, Тургенева в Калмыкию, а уж куда выслать Владимира Ивановича Даля, даже и не знаю, столько в нем разных кровей намешано. Нет-нет, Вячеслав, даже не сомневайтесь, народ — это язык, а язык — это народ. Народ.гу. неистово призвал всех к молчанию Сергей Овсяночкин. И камерное заседание студии продолжилось.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 Услышав неправильное речение, человек, призванный языком, в ряды защитников испытывает жгучее желание уничтожить безграмотного субъекта и уничтожает. «Минутку, минутку!» — теперь уже возмутился Петр Петиков. «Если язык, ты говоришь, может полностью овладеть человеческим сознанием, к чему все эти излишества?» Пусть овладеет сознанием того, кто его коверкает и учинит ему инсульт или, скажем, заставит совершить самоубийство, зачем подключать кого-то еще. Судя по тому, с каким блеском Сергей Овсяночкин парировал это довольно каверзное возражение, предъявлено оно ему было не впервые. — Стало быть, блин, приходится допустить, — объявил поэт, — что над поврежденными носителями язык уже не властен. Вышли из-под контроля, блин! Иначе бы он просто заставил их все произносить правильно. Ну, и как вам, блин, все, в целом? Знаешь, искренне признался Славик, глядя на дозревший синяк и запекшуюся царапину. По-моему, ты еще легко отделался. В следующий миг железная дверь завыла, загрохотала, залязгала и в камеру заглянула суровое рыло под милицейской фуражкой. — Иланов, а чего я? — весьма натурально пробухтел Славик, поднимаясь с койки. «На выход! Чего?»